Беллим Гренвилл Вудхамс Кошки, кошки Когда в клубную курилку заскочил котенок, приветствуя трутней нежным мяу, Фредди Виджин, сидевший в углу, охватив голову руками, резко встал. «Я полагал», — сказал он холодным ровным тоном, — что это убежище для джентльменов, а не взбесившийся зверинец. И ушел. Многие удивились. В чем дело, осведомился один трутень, поскольку в этом клубе не принято распускать чувства. Они в ссоре? Другой, компетентный трутень, покачал головой. С этим котенком нет. Просто после визитов в Чес он не любит кошачьих. «Перечес, перечес» — пересчез. родовое гнездо Дели и Прендерби в Оксфордшире. «Я ее знаю», — сказал еще один Трутень. «Очень мила». Фредди тоже так думал. Он ее пламенно любил. И утратил. Вот именно. «Вот что», — сказал очередной Трутень. «Если положить цепочкой тех, кого он любил и утратил, ряд дойдет до Пикадилли». «Нет, дальше», — возразил другой, — «среди них есть высокие. Не пойму, чего он тратит время. Рано или поздно его отвергают. Лучше бы почитал хорошую книгу». «С Фредди плохо то», — сказал компетентный Трутень, — «что он гонится за летучей звездой. Он не дурен, хорошо танцует, прекрасно двигает ушами, и девушка на все это ловится». С этой Дели все пошло лучше некуда, и настолько, что когда она пригласила его в час первый час, он купил руководство, что должен знать жених. Странные названия у наших местечек, заметил первый Трутень. Фредди тоже удивлялся, пока туда не приехал. Там он быстро понял, как точны эти слова. Дело в том, что семейство Делии очень любит животных и жилье их буквально кишит бессловесными друзьями. Собаки чешутся сами, кошки дерут обивку. Говорят, хотя я его и не видел, был там шимпанзе, тоже без сомнения чесавшийся. Бывают такие дома в глубинах страны, а этот чес располагался в шести минутах от станции. На этой самой станции... Делия встретила Фредди в двухместном авто, и по пути они сердечно беседовали, выказывая взаимную приязнь. «Предстань в своем лучшем виде», — советовала Делия. Многие гости совершали непростительные ляпы. Главное — понравиться отцу. «Конечно, конечно! Он бывает нелегким». «Ах, в том ли дело! Познакомь меня с ним, большего я не прошу!» Он не любит молодых людей. Меня полюбит? Да? Еще бы. Почему? Я обаятельный. Да? А то как же? Обаятельный? Вот именно. Она толкнула его в бок, он толкнул ее, она хихикнула, он засмеялся, она сказала, ну ты и субъект, он сказал, тем живем. Словом, сами видите, до какой фазы они дошли. Ничего конкретного, но любовь уже расцветает в девичьем сердце. Стоит ли говорить, что по приезде, точнее при первой встрече с этим Мортимером, Фредди совершил классический ляп, ударив его по затылку тигровым котом. Поезд немного опоздал, и Делия сразу отвела его в комнату, приказав поскорей переодеться к обеду. Все шло хорошо, пока Фредди не заметил, что на его лучшей рубашке лежит большой кот. «Каждый знает, что такое рубашка!» Фредди застыл. Потом, хрипло вскрикнув, схватил кота, вынес на балкон и бросил в бездну. Приземлился он, то есть кот, на затылке проходившего мимо джентльмена. Обычно Фредди одевался хорошо и проворно, но этот случай подкосил его, и он потерял запонки. Мало того, запутался с галстуками. Словом, гонг зазвучал, когда он был еще в рубашке, а выйдя из комнаты, узнал от лакея, что все уже едят бульон. Естественно, он понесся в столовую и сел рядом с хозяином, когда собравшиеся уже поднесли карту, полные ложки.